Но важно, что ты говоришь. Именно это отличает великое искусство от всего остального. Шльмецов, овладевших техникой письма, во все времена хватало, а в нынешний благословенный век всеобщего универсального образования и подавно. Он сидел на диване и обращался к моей спине. Я смотрела в окно, Не могла повернуться, боялась, что разревусь. Критики обожают рассуждать о высочайших достижениях в технике письма. Совершенная бессмыслица, пустой жаргон. Искусство жестоко. Слова могут помочь вам избежать наказания, даже если вы совершили убийство. Но картина, она словно окно в самую глубь святая святых твоей души. А вы здесь понастроили оконца, в которое всего-то и видны картины известных художников. Он подошел и встал рядом и выбрал один из этюдов, абстрактный, я писала его еще дома. Здесь вы говорите кое-что о Никольсоне или Пасмаре. Никольсон Бен? крупнейший современный художник-абстракционист, чьи произведения носят глубоко английский характер. Член Королевской Академии Художеств. Картины представлены в ведущих художественных галереях. Пасмор Виктор, известный английский художник-абстракционист, один из организаторов первой послевоенной выставки абстрактного искусства. И как... Всего лишь сбившаяся с пути фотография, так и использование чужого стиля в живописи, есть простое фотографирование. Вы здесь фотографируете всего-навсего. Я никогда не научусь. «Да вам теперь надо разучиться», — сказал он. «Вы почти всему уже научились. Остальное зависит от везения. Впрочем, не только». Нужно мужество и терпение. Мы говорили часами. Говорил он, я слушала. Это было словно ветер и солнечный свет. Сдувало всю паутину и освещало все вокруг. Теперь, когда я записываю то, что он говорил, все это кажется самое очевидным. Но дело в том, как он говорил. Из всех, кого я знаю, кажется, только он говорил именно то, что думает, когда рассуждает об искусстве. Если бы в один непрекрасный день он вдруг заговорил иначе, это прозвучало бы как кощунство. А ведь он на самом деле очень хороший художник, я уверена, когда-нибудь станет по-настоящему знаменит, и это имеет для меня огромное значение, гораздо большее, чем следовало бы. Оказывается, мне важно не только то, какой он сейчас, но каким будет. Помню, позже, через какое-то время, он сказал, снова в стиле профессора Хиггинса, «Не думаю, что из вас выйдет что-нибудь путное, ни капли надежды, вы слишком красивы». «Ваша стезя — искусство любви, а не любовь к искусству!» Я ответила, «Иду на пруд топиться», а он продолжал. «Замуж не выходите. Устройте себе трагическую любовь. Или пусть вам придатки вырежут, или еще что-нибудь в этом роде. И выдал мне такой злющий взгляд...» Он умеет вот так по-настоящему зло взглянуть из подлобья Но на этот раз взгляд был не просто злой, еще и испуганный, какой-то совсем как у мальчишки. Как будто он сказал то, чего вовсе не следовало говорить, и знает, что не следовало, но уж очень хотелось увидеть мою реакцию. И в этот момент он показался мне гораздо моложе, чем я. Он так часто кажется мне совсем молодым, Не могу понять, от чего это происходит. Может быть, от того, что благодаря ему я увидела себя со стороны и поняла, как я мелка и ограничена. Какие у меня устаревшие понятия во всем. Те, кто нас учит, забивают нам головы старыми идеями, старыми взглядами, старыми условностями, традициями, словно сыплют на слабенькие бледные ростки слой за слоем сухой, бесплодной земли. Где же им, бедняжкам, росткам пробиться сквозь эту толщу и стать свежими солнечными зелеными побегами? Но Ч.В. пробился. Очень долго я не могла распознать в нем эту сочную свежесть. Теперь смогла. 24 октября Еще один плохой день. Я очень постаралась, чтобы он стал плохим и для Калибана. Иногда к Ка вызывает во мне такое раздражение, что хочется заорать. И дело не в том, как он выглядит, хоть это достаточно противно. Он всегда такой респектабельный, брюки отглажены, безукоризненная складка, сорочки безупречно свежие. Кажется, если бы сейчас носили высокие крахмальные воротнички, он был бы самым счастливым человеком на свете. Вот уж кто воистину устарел и все время стоит. Самый невероятный стояльщик из всех, кого я знаю. И вечно с такой миной будто хочет сказать «Простите великодушно». Но теперь-то я уж поняла, что на самом деле эта мина выражает Абсолютное довольство собой, глубочайшее наслаждение тем, что я в его власти, что все дни напролет он может проводить, разглядывая меня. Ему безразлично, что я говорю, что чувствую, мои чувства ничего для него не значат. Ему важно только, что он меня поймал, словно бабочку, и что я здесь. Я могла бы выкрикивать ему в лицо всяческие ругательства сутки напролет, он бы глазом не моргнул. Ему нужна я, мой вид, моя наружность, а вовсе не мои чувства, мысли, душа, даже и не тело. Ничего, что есть во мне одушевленного, человеческого. Он — коллекционер коллекционерство — огромное мертвое нечто, заполняющее все его существо. Больше всего меня раздражает то, как он говорит. Штамп за штампом, клише за клише. И все такие устаревшие, будто всю жизнь он общался с одними стариками. Сегодня за обедом он произнес. — Я наведался в магазин по поводу пластинок, тех, в отношении которых был сделан заказ. А я говорю, почему бы просто не сказать? Я узнавал про пластинки, которые вы просили. Он ответил, я сознаю, что моя речь не вполне правильна, но я стараюсь говорить корректно. Я не стала спорить. В этом весь он. Он стремится выглядеть корректно. Он должен вести себя прилично и поступать правильно в соответствии с нормами, существовавшими задолго до нашего рождения. Я понимаю, это трагедия. Я понимаю, он жертва убогого мещанского мирка, насквозь пропитанного затхлыми, установленными нонконформистской Церковью — жалкая жертва промежуточного социального слоя, унижена и гротескно стремящегося перенять стиль жизни и манеры людей из высшего общества. Раньше я считала тот круг, которому принадлежит М и П, самым ужасным. Все только гольф. И джин, и бридж, и именно такая марка машины, и именно такой акцент речи, именно такая сумма денег в банке, и обучение именно в той школе, и презрение к искусству, которого не знают и не понимают, поскольку ничего в театре, кроме рождественской пантомимы, не видели, а Пикассо и Барток для них всего лишь бранные слова или темы для шуток. Конечно, все это отвратительно, но мир Калибана отвратительней стократ Я просто заболеваю, когда думаю о слепом, мертвом безразличии, затхлой неповоротливости и консерватизме огромного множества людей у нас в стране. И, конечно же, самое отвратительное в них — всепоглощающая злобная зависть. Ч.В. часто говорит о парижских крысах, о тех, что покинули Англию, словно тонущий корабль, и не решаются вернуться. Прекрасно их понимаю, такое ощущение, что Англия душит, ломает все живое, свежее, оригинальное, расплющивает и давит насмерть, словно паровой каток. Отсюда и такие провалы, такие трагические судьбы, как Мэтью Смит и Агастус Джон. Они стали парижскими крысами и прозевают в тени Гогена и Матисса, или еще кого-нибудь, кто поразит их воображение. Мэтью Смит, английский художник, главным образом колорист. Много лет работал в Париже. В творчестве тяготеет к французской живописи, импрессионистам. Джон Агуст, английский художник представитель новых направлений в искусстве первой четверти XX века романтизировал образы цыган северного уэльса позднее модный портретист предпочитавший внешнюю красивость изображения психологической глубине чв говорит что и он когда то вот так же прозевал в тени брака но однажды утром Проснулся и понял, что все сделанное за пять лет — ложь, потому что основано на видении и чувствованиях брака, а сам ЧВ тут вовсе ни при чем. Брак Жорж, французский художник, график, скульптор, наряду с Пикассо, был основателем кубизма, в двадцатые годы отходит от кубизма, Пишет разнообразные по цвету плоскостные полотна, в которых линия обретает орнаментальную выразительность и гибкость. Фотографирование. И вот потому что здесь, в Англии, у нас остается так мало надежды, приходится бежать в Париж или еще куда-нибудь за границу. Но нужно заставить себя... Взглянуть горькой правде в лицо. «Бежать в Париж — значит опуститься, скатиться вниз, — это ЧВ так говорит. И дело не в Париже. Что можно сказать против этого прекрасного города? Просто нужно иметь мужество лицом к лицу встретиться с Англией, с равнодушием окружающих тебя соотечественников. Это все мысли и выражения ЧВ» вынести на своих плечах мертвый груз затхлого всебританского калибанства. И просто святые Мур и Сазерленд, которые борются за то, чтобы здесь у себя в Англии быть английскими художниками. И Констебл, и Палмер, и Блейк. Мур Генри. Английский скульптор, художник и график, создатель как конкретных, так и абстрактных или фантастических изощренных образов. Его произведениям присуща также органическая связь с окружающей средой, известен и как выдающийся рисовальщик. Сазерленд Грэм, современный английский художник в начале творчества, тяготевший к романтикам Блейку и Палмеру, затем к абстракционизму после Второй мировой войны, создавал яркие реалистические полотна. Констебл Джон, английский художник, впервые в истории пейзажа, писавший многие картины прямо с натуры, оказал заметное влияние на живопись XIX века.